В виде, как Дима о чем-то размышляет, начальник проекта поспешил добавить. «А за Любашу не беспокойся. У нее теперь есть подруга, Алена, да и Марк Данилович будет присматривать за ее беременностью». Друзья вышли из комбината весьма довольные и в ожидании броска через пространство направились к столовой, где их поджидали остальные участники проекта. Таким образом, 29 февраля текущего года С территории секретной базы с промежутком в три часа стартовали сразу две команды в различные временные эпохи. Провожать вышли все, кто был посвящен в секретный эксперимент проекта. Первыми отправились Сергей Егорч и генерал Ласик. Этих уже ждали. Вторыми спустя три часа отправились в неизвестность Дима столиком Этих не ждал никто. Алена всхлипнула и уткнулась в плечо Любаши. Для нее это было впервые. Секретный проект петля Мёбиуса вступил в шестую фазу своего существования, предпоследнюю. Глава 4. Седьмая фаза проекта. 33. Они прибыли под вечер 29 февраля 1950 года. Их ждали весь день с самого утра. За месяц к пригорку расчистили дорогу, обнесли колючей проволокой, расставили часовых, и подъезды к станции лосино были перекрыты шлагбаумами. Берия собаку и четыре помощника сидели в армейской теплушке военного образца, грели пили чай и ждали. Наконец послышался шум поднимающегося лифта, Холм отъехал в сторону, и на вечерний морозный воздух из подземелья вывалились все трое участников броска через пространство. Одеяло и шоколад были приготовлены заранее, их мгновенно укутали и помогли забраться внутрь передвижного вагончика. При Власике был объемный пакет всевозможных документов, а в рюкзаках у Сергея с Егорчем находились прототипы тех или иных приборов, которые разрешил взять с собой Кремль, из того покинутого им бремени. По приезду на дачу их встретила Валечка, все такая же веселая, расторопная и приветливая, будто и не было этого месяца их отсутствия. Ужин был накрыт, баня натоплена, в камине потрескивали дрова. Ласик простился с друзьями до завтра и отправился на негнущихся ногах с докладом к своему хозяину в другое крыло помещения. Там его уже ждали. Ни Берия, ни начальника РУ не обратили за время поездки совершенно никакого внимания на прибывших, занятые разборкой документов и в глубине души оба путешественника с облегчением надеялись, что впредь так и будет. Теперь они были им не нужны. Появились более хлопотливые заботы. Все, что от них зависело, Сергей с Николаем Егоровичем сделали. А утром их разбудил Власик. Как всегда, энергичный, даже веселый после встречи с вождем Сразу было видно, что Иосиф Виссарионович остался довольный миссией, возложенной на генерала. Валечка в это время раздвигала шторы, и Николай Сидорович покрасовался перед друзьями, сверкнувшим на груди новым орденом. «Хозяин с барского плеча отвалил», — пошутил он. «Сегодня ужинаем у его сына, Василия Иосифовича. Но там я вас с ним и познакомлю. Так что приводите себя в порядок, сходите в баньку, попарьтесь». Валечка все устроит. В качестве благодарности вам разрешены увольнительные на трое суток с посещением столицы. Разумеется, в моем присутствии, — хитро подмигнул он. Ночевать будем там же, у Василия. Сергей вскочил с кровати и едва не заорал от радости. Клетка, хоть и золотая, все же она и есть клетка. А тут столица, послевоенная, таинственная, загадочная, в их думах давно желанная и заочно уже любимая. Сразу вспоминался сериал «Место встречи изменить нельзя». Именно такой они ее себе и представляли. А Берия с Абакумовым все же спросил Егорыч, не забывая, на каких правах они здесь находятся. и не до вас», — успокоил его начальник охраны. «Корпят над документами, и вы им теперь до лампочки». Уже завтракая, Николай Сидорович посвятил их планы посещения столицы. «Сегодня обываем мой орден, завтра музеи и театры» а послезавтра как раз ответный матч между командами ВВС и Бериевским «Динамо». В ВВС — это детище Василия, а лавренть Павлович такие встречи никогда не пропускает. Вот там его и увидите. Уже ближе к вечеру, после бани, они отправились на правительственном ЗИСе в гости к Василию Иосифовичу, генерал-майору военно-воздушных сил. Столица жила, столица сияла. За то время, пока они добирались сквозь поток ленд мерседесов и вильдесов к квартире Василия Джугашвили, друзья успели рассмотреть многое. Останавливаясь на светофорах, они жадно припадали к стеклу салона, пытаясь рассмотреть на лицах людей хоть какие-нибудь признаки страха и отчаяния, так правдоподобно описанных в нашумевших книгах Солженицына, Гинсбурга, Шаламова и прочих писателей. Однако ничего похожего так и не увидели. Возможно, Власик заранее принял какие-то меры. Возможно, они ехали не теми маршрутами, но так или иначе лица у всех прохожих были бодрые, временами веселые и радостные. Люди жили. Война закончилась. Месяц как отгулялись новогодние елки. В витринах магазинов еще оставались висеть разноцветные гирлянды и шары. Горками высились пирожные, шоколад, торты, колбасные изделия, консервы. Впрочем, может, это была и бутафория. Друзья не решали спрашивать генерала. И да, везде, куда бы они ни бросали взгляды, висели портреты вождя всех народов. Сталин здесь, Сталин там, Сталин в витринах, на площадях, в концертных афишах, на заставках кинотеатров, А ведь кругом до сих пор шли аресты. До Бериевской амнистии было еще три долгих года. Квартира Василия Иосифовича была расположена на самом верхнем этаже огромного старомодного здания, похожего на Мариинский театр. Фасад был усеян лепными фигурами, вход охранялся, и когда прибывшие поднимались по ступеням, их встретил начальник караула, отдав честь генералу Власику. Лифт поднял их на шестой этаж. «А кто в нижних этажах живет?» — поинтересовался при выходе из кабины Сергей, оглядывая просторный коридор с висящими картинами, стоящими катками цветов и дорогими фарфоровыми вазами вдоль стен. «В основном друзья Василия», — ответил Николай Сидорович, махнув кому-то в коридоре. «Здесь стояли и курили полковники, генералы, простые летчики с синими погонами авиации, было много женщин в вечерних платьях, Повсюду звенели бокалы, раздавался смех или возгласы за здоровье хозяина вечеринки. Сразу было видно, что Николай Сидорович здесь частый гость. Он решительно прошел коридор, здоровый со всеми, увлек за собой друзей и втолкнул их в громадную квартиру, поражающую своими размерами и великолепием. Посреди огромного зала стоял чистой белизны рояль, у которого собралась едва ли не половина всего общества слушая знакомые Сергею напевы. «Ах, эти чёрные глаза меня пленили!» — вытягивал безупречно красивый голос. И Сергей вспомнил, чего ему знакомы эти строки. Точно, Пётр Лещенко. Именно эти пластинки они слушали с Егорычем на ближней даче, первое их посещение, когда по вечерам после лыжных прогулок включали граммофон у камина в библиотеке. Выходит, что же, сам Лещенко здесь собственной персоной? — Ну, чудеса! — выдохнул Серега, толкая локтем Егорыча. — Ты видишь то же, что и я. Их тут же окружили женщины и принялись разглядывать не совсем к месту надетую одежду, отличающуюся от остальных. Они были без погон, в гражданских костюмах и выделялись среди военных, как белые вороны в однообразной стае. Им сунули в руки бокалы, повели куда-то. Власик им кивнул, его поздравляли с новым орденом, спрашивая за какие заслуги он его получил, но генерал только отмахивался, намекая на строгую секретность. Все закружилось перед глазами друзей, засверкало огнями. Шум веселья стояло такое, что невозможно было разобраться, кто здесь кто. Танцы сменялись застольями, песни, тостами, игры, разговорами о предстоящем матче по футболу, пока, наконец, ласик не протиснулся к ним, плюхнувшись рядом на широченный диван. «Ну?» — спросил он о шалелых друзей, около которых уже сидели женщины в шикарных нарядах. Перекрикивать шум и веселье не было никакого смысла, поэтому он едва не надорвался, наклоняясь к ним. «Как вам этот, с позволения сказать, вертеп?» «А я-то думал, все обратят внимание только на меня и орден. Василия пока не вижу, но мне сказали, что он где-то здесь. Может, в бильярд играет, в комнате отдыха? — Сейчас допьем и отправимся к нему. — Здесь всегда так? — перекрикивая музыку, спросил Сергей. Егорыч в это время слушал какую-то пожилую даму, рассказывающую ему о каких-то своих заграничных поездках. — Да, в общем-то, не всегда. Просто завтра матч между ВВС и «Динамо». Вот и гуляют генералы с женами и дочерьми. В прошлый раз команда Василия утерла на нос Бериевским любимчикам. Вот и отмечают, надеюсь на завтрашнюю победу. Видишь того, что в центре возле рояля подпевает. Это Всеволод Бобров, наша звезда. И футболист, и хоккеист, два в одном, образно говоря. Они еще немного покрутились среди гостей, затем спустились на три ступени вниз и оказались в обширной зале, где в середине стоял шикарный бильярдный стол, обравленный зеленым сукном и висящими над головами лампами в дорогих абажурах. Здесь народу было поменьше, звуки музыки утихли, за спиной, превращая мужскую компанию в некий мистический символ одиночества. Женщин тут не наблюдалось. Это был чисто мужской уголок с баром, коньяком, сигарным дымом и неспешными беседами. За столом играли двое. Остальные пять или шесть военных в авиационном амбундировании полковников сидели у стойки бара, потягивая янтарный коньяк. К друзьям подошел молодцеватый, еще не располневший, веселый, статный мужчина и крепко пожал руки, подмигнув ласику, косясь весело на его орден. Василию Сталину в тот момент должно было исполниться 29 лет, и он был самым молодым генералом в стране. «Надолго к нам?» — пошутил он. «На месяц, товарищ генерал». «Знаю, знаю, слышал о вашем проекте. Кстати...» «О нем знаем только мы, Берия Собакумов, два академика и мой отец. Остальные, что сейчас корпят над документами и прототипами технологий, что вы привезли, понятия не имеют, откуда это все богатство. Называйте меня просто Василием. Я не подвержен славе или подобострастью к своей персоне». Договорились. И повел их бару. Спустя несколько минут они уже чувствовали себя в его компании, как старые приятели, забежавшие на огонек по случаю завтрашнего матча. Позже, к наступлению ночи, Сергей танцевал в зале с какой-то милой девушкой, представившейся дочкой одного из генералов, а под утро, отправляясь спать в отведенную им комнату, оба друга совершенно ничего не помнили, едва добравшись до кроватей Все расходились с утренним рассветом и договаривались встретиться на стадионе, оставив друзей в полном одиночестве. Дворец опустел, и лишь прислуга нарушала утренний сон, уборкой огромных покоев хозяина квартиры. Ласик уехал еще загодя, так что друзьям можно было спать до обеда, чем, собственно говоря, они и воспользовались. 34. А уже к обеду их разбудил Ласик. «Подъем, товарищи путешественники!» — гаркнул он, раздвигая граммовские шторы в спальне. «Нас ждут великие дела!» У Сереги в голове летало звено бомбардировщиков, и горчу было не лучше. Генерал стоял перед ними свежий, выбритый до блеска, лукаво улыбаясь и держа в руках бутылку грузинского вина. «Сейчас легче станет, поверьте мне. После таких вечеров у Василия я только лечусь подобным образом, клин клином вышивает». «Спускайтесь к столу. Мы в квартире одни. Все разъехались еще под утро». «А хозяин где?» — прохрипел Сергей, отчаянно пытаясь дотянуться до стакана с водой на тумбочке у кровати. «Отбыл на стадион. Он хоть и пьет за троих, но пьяным редко бывает. Организм молодой. Куда за ним угнаться?» Егорыч хотел поведать Власику, чем позднее аукнуться сыну Сталина такие вечеринки, но вовремя промолчал. Генерал и сам читал заметки, книги и вырезки о дальнейшей судьбе сына вождя, уже зная его кончину. Не было смысла напоминать. «Умывайтесь и к столу», будто читая его мысли, перевел тему Власик. «Прислугу я отпустил, но обед уже накрыт». Решили сегодня посетить оружейную палату, Третьяковскую галерею и хватит времени сходить в МХАТ. На завтра было запланировано посещение ВДНХ и матч на стадионе. Три дня, проведенные у Василия Сталина, пролетели незаметно, словно щелчок пальца. Раз — и все. Возвращаться назад. За эти дни у них было все. И радость от побед, и восхищение от выставок, и новые знакомства, и ревущие трибуны в ушах. Василий был с друзьями на короткой ноге. Как и Власик, он принял их за понебратски. Вместе пили, вместе играли в бильярд, вместе посещали театры. Там они впервые увидели живую Веру Давыдову, о которой считали в свое время, что она была любовницей вождя. Девушка пела на сцене арию из оперы «Кармен» и была в конце представления закидана цветами. Василий отправил ей из ложе коробку конфет и пригласил запиской к себе в гости, заодно напомнив Егорычу с Сергеем, что у него 24 марта день рождения. Тем более, что через несколько дней им нужно будет отправляться домой. Все последующие дни оба путешественника оставались в своем крыле, отведенном им на все время их нахождения в Кунцево. Валечка, как всегда, была приветлива, расторопна и сноровисто выполняла свои обязанности. Сергей первый раз попробовал встать на коньки, но после неудачных попыток навсегда отказался от этой затеи. Берия и Абакумов больше не показывались. Ласик иногда заходил по вечерам выпить с ним бокальчик вина и поставить мат Егорчу. На удивление, в шахматы он играл очень даже весомо, чем постоянно злил оппонента. Так проходили дни, пока однажды... Это началось за день-два до именин Василия Сталина. предвкушение что в субботу они на два дня поедут в столицу, оба друга после прогулки на лыжах сидели в креслах у камина, слушали Петра лещенко и ожидали генерала. Часы показывали 7 часов вечера. Егорыч зачитался какой-то редкой книгой, а Сергею стало скучно. Резко поднявшись из кресла, он уже сделал было шаг к буфету, как вдруг... Резкий болевой удар мощно отдался во всем теле, заставив его покачнуться на месте. В глазах потемнело, он вцепился в края кожаной спинки, словно боясь провалиться в пустоту. Потом что-то дернуло его, повалило на пол, напряглось и вдруг разом высвободилось, выпуская из легких едва слышимый стон. Тут же накатила какая-то волна слабости, и последнее, что он позднее вспомнил, это неимоверно длинный ворс на ковре, щекочащие его ноздри, а дальше вакуум, небытие, ноль в квадрате. Егорыч с перепугу вскочил, бросился к лежащему другу и, что есть мочи, заорал. — Кто-нибудь! Скорее доктора! — и метнулся к телефону внутренней связи. — Валечка! Сознание приходило медленно, толчками, затуманено и беспросветно. — Притушите свет, — услышал он незнакомый голос, — и положите еще одну подушку. Он едва пошевелил губами, обводя пустым взглядом комнату. «Сколько я был... Простите, как давно я здесь лежу? Да почти часов восемь уже, голубчик!» Над ним склонилось лицо в очках с бородой профессора. «Вы эпилепсией раньше не страдали?» «Нет, доктор, никогда!» Испуганная Валечка обтирала его тряпкой, и он почувствовал у себя на груди что-то мокрое, пахнущее помойкой. «Это ничего», — успокоил его старичок в белом халате. «Вас вырвало, и я взял образец рвоты на анализ. Пища не отравлена, эпилепсии вы не страдали, в обморок раньше не падали». «Тогда что со мной?» Власик, прибывший по зову Валечки, подал ему стакан воды, но профессор отвел руку в сторону, давая Сергею выпить какую-то другую жидкость. Больного довели до стола, усадили и дали возможность отдышаться. Постепенно Сергей начал приходить в себя, бросая удивленные взгляды то на Власика, то на Егорыча, то на Валечку, суетившуюся рядом и расставлявшую посуду. Сам профессор смотрел на листки анализов, переданных ему только что из лаборатории, и чем дальше читал, тем больше приходил в недоумение. Наконец, сняв очки, он пытливо и как-то загадочно уставился на пациента. «Хорошо, что я иногда приезжаю консультировать нашего вождя по случаю его здоровья и во время вашего припадка оказался в крыле здания». «Голова у вас прошла?» «Да». «Тошнота?» «Да». «Слабость?» «Да», — Сергей отвечал как зазубренный в школе стих. «Хорошо». Профессор взглянул на Власика и спрятал листок с анализами в карман халата. «Вы меня хорошо знаете, Николай Сидорович». Я не первый год лечу нашего хозяина и могу держать язык за зубами. Спрашивать, кто они такие, я не имею права, но раз они находятся под вашей юрисдикцией, то у меня есть на этот счет вопрос. Вы позволите? Конечно, милый Иван Яковлевич, задавайте. Профессор поерзал на стуле, поправляя очки. Он будет несколько необычным. Власик сразу понял, о чем будет спрашивать профессор и шепнул что-то Вале на ухо слегка подтолкнув ее к выходу. «Сейчас принесу», — ответила та и бросилась к двери. Сказал ей, чтобы захватила коньяк из кухни. Нам всем он сейчас не помешает. «Хорошо», — отозвался Иван Яковлевич. «Итак». И, повернувшись к больному, почти шепотом произнес по слогам. «Сергей, вы кто?» 35. Тишина за столом длилась несколько минут. Иван Яковлевич, наконец, ответил за всех Васик. Да. Я знаю вас как порядочного и серьезного человека. Могу ли я надеяться на то, что все сказанное сейчас мною останется между сидящими в этой комнате. Доктор медленно помедлил, но, мысленно вернувшись к листку с анализами, утвердительно кивнул. Слово врача и честь. Дальше этой комнаты ничего из услышанного мною не просочится. Имейте в виду, что эта информация наисекретнейшей важности на государственном уровне. О ней знают только пять человек, включая Иосифа Виссарионча, его сына, начальника ГРУ и народного комиссара внутренних дел. Теперь будете знать и вы. — Из моих коллег кто-нибудь знает? — Да, академик вовсе и братья Коганы, лечащие врачи нашего вождя. Профессор прикурил дрожащими пальцами сигарету, подождал, пока Валечка выставит на стол коньяк с закуской, дождался ее ухода и только тогда подал голос, обращаясь к генералу. «Налейте, пожалуйста, мне полную рюмку. Не каждый день принимаешь такие решения». Они молча выпили. «Я готов, Николай Сидорович. Итак, он указал на Сергея. Кто он?» «Скорее они, Иван Яковлевич». Профессор впервые посмотрел на Егорыча с таким же любопытством. И так было ясно, что просто так бы генерал личной охраны хозяина не держал их обоих под своим покровительством. «Кто они?» «Они из будущего, Иван Яковлевич». «Откуда?» «Из грядущего столетия». На мгновение в комнате воцарилось полное молчание. Лишь дрова потрескивали в камине с каким-то мистическим, едва уловимым шумом. Сергей сидел изрядно напуганный и пил минералку. Егорыч мысленно аплодировал профессора, наблюдая за его выдержкой в подобном случае. Не каждый день тебя оставят в известность, что существует путешествие сквозь время и пространство. А участники этих путешествий сидят сейчас перед тобой напротив». Генерал разлил по рюмкам коньяк и ждал дальнейшей реакции профессора. Наконец тот подал голос, вытирая платком выступивший на лбу пот. «Ну, что-то типа машины времени Герберта Уэллса». «Да, вы читали?» Я всего Уэллса читал. И что, она уже возможна? Да. Через сорок с лишним лет ее изобретут наши с вами соотечественники. Я уже побывал в их времени. И, как видите, вернулся оттуда здоровым и невредимым. И об этом знает сам хозяин? Так точно. Он и еще пятеро, я вам их перечислил. Иван Яковлевич с каким-то новым любопытством взглянул на обоих путешественников, беря дрожащей рукой рюмку. «Фух», — выдохнул он. «Вы меня, признаться, с ног свалили этим известием. Я и сам недавно только принял участие в данном проекте. Поверьте, вначале такое же состояние было и у меня». Профессор выпил, кивнул и после довольно длительных размышлений наконец ответил. «Теперь мне понятно мое ошеломление, когда я проверил анализы Сергея. Вы позвольте, я вас просвещу насчет его показателей». «А что? Что-то не так с его припадком? Это необычный обморок». «В том-то и дело, что нет. Восемь часов без сознания. Это вам не эпилепсия. Но позвольте с самого начала».